Глава седьмая. Кэлл. Всегда одна и та же песня. Уже два часа, как мы вернулись в реальное пространство через обветшалые ворота складки возле станции Саган. 90 минут с момента, как сильдратийские беженцы на станции начали переговоры. Одна минута после того, как Скарлетт Джонс наконец-то выложила новость, что на борту нашего корабля есть член клики «Воерождённых». 10 секунд, как система обороны Сагана навела нас на ракеты. Люди такие глупцы. Глупцы с благими намерениями. Бывает. Но всегда глупцы. И я вас вполне понимаю, сэр», — говорит Скарлетт Джонс, делая вид, что не замечает здоровенного мигающего на дисплее сигнала прицела ракеты. «Но легионер Гилвред, наш специалист по боевым действиям, и чтобы мы могли разобраться в ваших системах защиты, Никогда, пока я здесь первый потеходец, не ступит вои рождённый на эту станцию, доносится ответ. Клянусь в этом духами пустоты. Я рассматриваю голографическую проекцию, с которой говорит Скарлет. Танет Лираэль Амар, из старейших, с виду не меньше двух сотен лет. Кожа подёрнулась тонкими морщинками. Серебристые волосы, потемневшие от времени, убраны назад со лба, где видна эмблема клики путеходцев. Глиф напомнил мне о матери, о том, как далеко я от родины. Того, что от неё осталось. Другие расы часто говорят, что мы горды и надменны, что скрываем чувства за ледяными стенами и каменными взорами, но сейчас видно, что моё присутствие таната возмущает». Фиалковые глаза вспыхивают, и едва заметная тень злости видна в кончиках заостренных ушей. Тайлер Джонс примирительно поднимает руки, желая его успокоить. «Первый путеходец Танетт, легионер гилвред боец легиона, и я вас уверяю, он воерожденный!» — гневно рычит танет «Ему здесь не место!» Глядя на своего командира, я сдерживаю слова. «Я же тебе говорил!» Два года прошло, как кончилась война между... Сильдрой и Террой. 20 месяцев, как я ушел искать себе новое будущее в качестве солдата региона, вопреки возражениям матери. Я учился с таранами, жил, работал и дрался с ними, и все равно я их не понимаю. Как дети, самая молодая раса в галактической среде, зашоренные собственными понятиями о добре и зле, твердо убежденные, что любая проблема решается достаточным количеством веры, усердной работы или боеприпасов, если до них дошло. Но они не видели смерти своего солнца, гибнущего в огне собственного народа, конца своего мира, и еще не знают, что не все поломанное можно починить. «Может, пойдем найдем компромисс?» предлагает Таноту Скарлетт Джонс, проводя пальцами по своим пламенным волосам. «Если вы согласитесь допустить легионера Гилверта в грузовой отсек, он сможет выгрузить доставленные медикаменты, пока мы обследуем системы станции». «Хм». Я смотрю на человеческую женщину, которая взялась говорить за меня. Довольно умна. Танет молчит, задумчиво потирая лоб. «Откровенно говоря, сэр, чем быстрее мы сделаем работу, тем быстрее перестанем вам мешать», — заверяет его Тайлер Джонс. «Даю вам слово. Легионер гилвред на станции Саган будет неукоснительно следовать всем протоколам Легиона. Смотрю на человека, оказавшегося моим командиром, прищурившись, доверчивый». Несмотря на заверение нашего дипломата, я все равно не верю, что Танот согласится. Сильдратийцы — народ благородный и древний. Отказавшиеся признать мир с стеранами, назвали себя в своей гордыне несломленными. Даже те из нас, кто принял мир, все еще чувствуют, как ноет уязвленные этим договором гордость. Мы, сильдратийцы, конечно, уже не те, что были раньше, но милостыни от чужих не принимаем тем более от тех, кто лишь две-три сотни лет назад неуверенно шагнул в складку. Так что для меня становится неожиданностью, когда танат поджимает губы и наклоняет голову в знак согласия. Видя тени у него под глазами, написанное на лице отчаяние, я понимаю, что положение у них еще плачевнее, чем я себе представлял. Здесь все не то, чем кажется. С шипением открывается шлюз нашего корабля, и в нос ударяет запах затклого воздуха и застарелого пота. В отсеке мигают неисправные огоньки, и я вижу с полдюжины поджидающих нас сельдратийцев. Они в традиционных тогах на развивающейся ткани вытравлены глифы клики путеходцев. Кристаллы пустоты нанизаны на серебристые украшения у них на шеях. Все они высокие, изящные, но худые, отощалые. Есть лица, на которых оставили след столетия. И если не считать псионного клинка на поясе у самой младшей, все безоружны. Физический контакт в моем народе считается чем-то интимным. Сельдратийцы не прикасаются к чужим, а у Терран, я знаю, есть обычай пожимать руки при встрече. Поэтому я удивлен, когда Скарлетт Джонс подходит к Танату, подносит пальцы глазам к губам, потом к сердцу в безупречном знаке приветствия. Первый путеходец отвечает на этот жест — С легкой озадаченной улыбкой ему приятно видеть, что ранее так осведомлены о наших обычаях. Скарлетт Джонс представляет всех членов нашей команды. Тайлер Джонс — наш командир. Зила Мадран — ученый. Финниан де Сиил, борт инженер Кэтрин Бреннек — пилот. И, наконец, кейлис и Драбан Гилвред — наш военный специалист. Сильдратийцы один за другим закрывают глаза и разворачиваются ко мне спиной, пока не остается стоять к нам лицом один только Танат, но и он не удостаивает меня взглядом. «Вам, Питеры, мы рады», — говорит он. «Мы не просим помощи, но с благодарностью примем любую, которую нам предложит Легион Авроры». Тайлер Джонс оглядывает грузовой отсек, отмечает прыгающее напряжение, торчащие из щелей и болтающиеся на стенах провода, затхлость воздуха. Запустение он видит сразу, как и я. Станция заброшена её первыми владельцами много лет назад, и без денег и ухода она рассыпается. Теперешние её обитатели в острой нужде, но где-то в глубине души мне печально видеть, что столь древние представители моего народа так жаждут помощи, словно нищие унижаются перед этими детьми. Когда-то мы ступали по межзвёздной тьме, и не было нам равных. Во что же мы превратились? «Где остальные ваши люди?» — спрашивает Тайлер. «Остальные?» — хлопает глазами Танет. «Командование Легиона меня информировало, что здесь около семи тысяч беженцев. Нас не больше сотни, юный таранин. Тайлер Джонс обменивается озабоченным взглядом с сестрой. Зила Мадран просто моргает, как автомат, записывающий данные для дальнейшей их обработки. У Финиана де Сиила тот же вопрос в больших черных глазах, что и у Кэт Бреннек, и у меня. «Зачем было лететь так далеко?» так рисковать ради парочки беженцев. «Есть у вас центр управления и командования?» спрашивает Тайлер Джонс. «Надо бы посмотреть на ваши системы, чтобы определить приоритеты работ». «А еще бы церковь неплохо!» бурчит себе под нос наш ас, разглядывая грузовой отсек. «Чтобы творца спросить, какого хрена мы тут делаем?» «Есть центр управления», говорит Танет. «Прошу за мной». Он поворачивается к самому молодому из своих спутников, эта девушка с псионным клинком. «Аэдра, присмотри за разгрузкой лекарств, и вот он косится на меня. За ним. Внимательно!» Девушка бросает на меня враждебный фиалковый взгляд и отвечает на нашем языке. «Твой голос! Мои руки, первый Танат!» Тайлер Джонс смотрит на меня, вопросительно приподняв бровь. Я наклоняю голову, показывая, что все будет хорошо. «Мой экипаж...» уходит за путиходцами в лифт, который раз в два старше Таната и во столько же раз дряхлее. «Вы тут, детки, играйте мирно», — улыбается Финниан Лифт медленно уходит к верхним уровням, лязгая по пути. Вдруг он трясется и останавливается без видимой причины, и наш технарь хлопает ладонью по панели, пытаясь его привести в движение. «Наконец, мой экипаж скрывается из виду». Я оказываюсь наедине с этой девушкой, высокая, стройная, кожа загорелая, волосы серебряные, убраны с олба и сверкающей волной стекают на плечи. Теперь, когда Терани нас не видят она позволяет себе не так тщательно скрывать презрение, кривит губы, глаза блестят ненавистью. Я знаю, что она меня сейчас телепатически сканирует. Моя мать была из клики путеходцев и научила меня признакам. Я чувствую, как разум Аэдры легонько давит на мой. Это она считывает мои поверхностные мысли. Опускаю глаза на рукоять псионного клинка и вижу на указательном пальце опоясывающее его глиф-кольцо. По виду Аэдра еще слишком молода, и тяги пока что не должна быть подвластна. И все же внутри круга одинокая слеза, и я знаю, что ее возлюбленный уже погиб и вернулся в пустоту. «Да покажут ему духи путь домой», — говорю я. Она быстра, как солнечный луч. Дуга энергии вылетает из рукояти, красновато-лиловая, потрескивающая, отражающаяся в глазах девушки, приставляющая мне клинок к горлу. Что-то шевелится внутри меня, когда она взмахивает оружием. Зов моей крови. Внутренний враг. Я смиряю его и заставляю себя быть спокойным. «Может, этих младенцев, которых называешь своими товарищами, ты обманул?» — рычит она. «Но мне твоя душа видна. В ней одна лишь грубая сила». «Кровь нашей Родины на тебе, на тебе и на твоем роду, проклятым!» Знаю я эту песню. Все сельдратийские кадеты Академии ее пели. Каждый сельдратиец, которого я встречал после того, как наша звезда сгорела дотла. Глиф у меня на лбу говорит, кто я, раньше, чем я успеваю рот раскрыть. И все же я отвечаю, надеюсь что сейчас мотив будет другой. Не сломленный мне не родня. Звездный убийца предал нас всех, когда разрушил наш родной мир. Для меня это такая же кровавая рана, как для тебя. «Пока нет, воерождённый», — сплёвывает она слова. «Но скажи ещё хоть слово, и она у тебя будет». Я гляжу ей в глаза, смиряя порыв ответить на гнев ещё более сильным гневом, поддаться импульсу, для которого меня воспитывали. Очень силён этот зов, очень реален гнев, как пламя в груди. Он грозит сжечь меня заживо, он орёт, чтобы выпустили его, но я медленно отдаю поклон, держа перед собой руки ладонями вверх. Ещё медленнее она опускает клинок. Я поворачиваюсь к люку лонгбоу и вхожу внутрь, принимаясь за разгрузку лекарств и медтехники. Не виню её в том, что она меня ненавидит. Я каждый раз пытаюсь что-то сказать, но песня не меняется. «Кэл, — говорит Тайлер, — слышишь меня?» Голос трещит у меня в унигласе. Я пятьдесят третий раз выхожу в грузовой отсек станции и со стуком выставляю контейнер на разгрузочный пандус. Контейнеры здоровенные, пожалуй, тяжеловато для меня одного. Было бы в два раза быстрее, если бы Аэдраса изволила мне помочь, но она только следит, как я работаю. Рука на рукояти псионного клинка, глаза все время на мне. Слышу, сэр, как там у вас? Смотрю на Аэдру, которая изучает стену, и пытается делать вид, будто не прислушивается к каждому моему слову. Кривит губы, услышав, что я ты называю сэр. «Медленно», — отвечаю я. «Так и не торопись, мы тут какое-то время провозимся». Зилы пытается вывести жизнеобеспечение на приемлемую мощность. Финниан с Кэт смотрят системы обороны. «Если их можно так назвать», — фыркает по своему каналу. «Не последнее слово техники», — соглашается Финниан Десиилл. Сеть наведения ракет сплетена из того, что было на шлюпках, которые их сюда привезли. Так что есть хорошая новость. Вряд ли они смогут нас расстрелять, если даже захотят. А плохая новость. Сканеры близкой дистанции заработают с минуты на минуту. «Я в ближайший час закончу», — говорю я. «Тебя понял», — отвечает мой альфа. «Если за это время что-то понадобится, свистни». «Я хотел бы задать вопрос, сэр. Откуда берутся дети?» — вставляет Скарлетт Джонс. «Нет». Тебе все равно когда-нибудь придется это объяснить, шелунишка. Я думаю, она пытается шутить. После уничтожения Сильдры, миллионы сильдратейцев рассеяны по галактике, все они в беде, ни родины ни помощи. «Я не слышу вопроса, легионер Гилвред», — подсказывает Тайлер Джонс. «Из мест, куда можно было нас послать, почему командование легиона выбрало это? Заброшенная станция в захолостной системе, всего сотни народу». По умолчанию в канале я понимаю, что мои товарищи задают себе тот же вопрос. Пусть мы отбросы Академии Авроры, и половина из нас попала в этот экипаж, потому что больше никому мы не были нужны, но тут такое впечатление, будто нас наказали за что-то, чего мы еще не делали. «Этого я не знаю, легионер Гилверет», — звучит ответ командира. «А вот что я знаю, так это, что все мы, вступая в легион, давали присягу, помогать беспомощным и защищать беззащитных. И пусть даже... «Извините, сэр», — говорит Финян де — «кажется, у нас проблема, кроме той, что ты перебиваешь мою речь, потому что я ее целый час прокручивал в голове, и должно было получиться гениально. У меня слов нет передать, как это меня огорчает, сэр, но я, как было обещано, включил сканеры в режим онлайн. Помните, легионер Мадран и ее мозг нам сообщали, каковы шансы того, что неслобленные на нас наткнутся? Кажется, один из восьми тысяч... Из восьми тысяч семисот двадцати пяти, поправляет Зила Мадран приблизительно. Наверное, слово «приблизительно» на Терри понимают по-своему, потому что только что из ворот складки вывалился сельдратийский крейсер с полным вооружением, класс призрак под цветами несломленных, и направляется сюда. А Эдра смотрит на меня через весь грузовой отсек, и глаза у нее становятся больше. «Совершенно не относящийся к делу вопрос», — говорит Скарлетт Джонс. «Но никто с собой запасных трусов не прихватил случайно?» «У меня есть», — отвечает ей технарь. «Но думаю, что самому понадобится». «Отставить», — жестким голосом командует наш Альфа. «Финниан, приготовь эти ракеты. Зила, обеспечь связь. Кел, ты мне нужен здесь. Живо!» Адреналин ударяет в грудь, я небрежно бросаю контейнер с лекарствами поверх идеальной стопки, которую успел сложить. У нас минут 10 до того, как корабль несломленных подойдет на выстрел. Корабли класса «Призрак» небольшие, экипаж 27 адептов. Но у нас только лонгбоу и примитивные системы обороны станции, так что мы сильно уступаем противнику по вооружению. Предвкушение битвы закипает в крови пузырьками. Во мне просыпается внутренний враг. А Эдра смотрит на меня яростными глазами, сжав кулаки. «Твоя работа!» — шипит она. «Чего?» — я чувствую, как у меня губы кривятся. «Мы успешно прятались полгода, а ты прилетел, и часа не прошло, как за тобой явились несломленные. Кто-то, по всей видимости, знал, где вы», — говорю я. Командование Легиона, например. «Но ты тут же решила, что вас предал я?» «Ты воерожденный!» — шипит она. «Я пытаюсь держать ответную реплику, но враг уже владеет мной». «А ты дура!» — слышу я его голос. А Эдра задыхается гневом, с рычанием снова выхватывает клинок. И хотя она быстра, точна, великолепна, она рождена не такой, каким рождён я. Я был рождён со вкусом крови во рту. Я был рождён со сжатыми кулаками. Я был рождён для войны. Война во мне развернулась в полный рост. Крепкая, горячая, рвущаяся наружу. Тот, кем я рождён быть, берёт штурвал. Я ухожу от удара, мысль и действие сливаются воедино, а Эдра промахивается, и я тычу ее в шею вытянутыми пальцами, быстрыми как ртуть, твердыми как сталь, легко и просто. У нее немеет рука от удара по нерву, она ахает, шатается и падает на мою аккуратно уложенную стопку контейнеров. Они рассыпаются по палубе, замки самого большого щелкают, распахиваются слязгом металла о металл, и оттуда вываливается девушка. Стройная, как деревце, лиас Волосы тёмные, как ночь, но одна прядь белая, как звёздный свет, через неё проходящий. Кожа светло-коричневая, веснушки на щеках — идеальные созвездия. Она кувырком катится вдоль палубы, дыхание у неё резкое, неглубокое, болезненное, но звучит оно для меня музыкой. И когда я смотрю её лицо, ощущаю, как в груди что-то взрывается, светлое, острое и реальное, как битое стекло чувство, которого думалось мне, я никогда не смогу испытать. Но потом я вижу, что она — человек. м говорит она, глядя на Аэдру, — «привет». Потом поднимается на локтях и, наконец, смотрит на меня. Сквозь боль, потрясение, удивление я вижу в её глазах другой цвет. Мысли её мелькают, как в калейдоскопе. Голос её — шёпот. «Я тебя уже видела».